В древнегреческие скульпторы очень хорошо знали строение человеческого тела, и замечательны его вояли, передавая при этом движение, силу и напряжение мышц. Я что-то не понял. Как это вояли? Другими словами, высекали из мрамора, создавая скульптуру или изваяние. Кроме вояния в древней Греции, Были развиты и другие искусства. С тех давних пор уцелели замечательные мозаики, картины, составленные из кусочков камня или цветного стекла. Сохранились и великолепные здания, построенные талантливыми древнегреческими архитекторами. Кем? Архитекторами. Слово это греческого происхождения. Архитектон Значит, строитель. А слово архитектура означает искусство создавать здания. Древнегреческие архитекторы были настоящими знатоками своего дела. Они нашли правильные пропорции или соотношения между размерами частей здания. Правила, которыми пользовались мастера и лады, когда строили свои самые известные здания. используют даже современные архитекторы. А здесь такие известные здания есть? Конечно. За статуей Афины справа возвышается одно из известнейших архитектурных произведений. Это храм, построенный в честь Афины, знаменитый Парфенон. Давай подойдём к нему поближе.